Глава тридцать седьмая. Граждане, приговоренные к расстрелу, пожалуйте к стенке. Кристина, Анжела. Признаться, я никогда не хотела обвинять их в тех сливах, что происходили в Рафаиме. Мне казалось, что подозреваю я их из чисто личной неприязни к ним обеим. Хотелось верить в людей чуть больше. Вот только после выходки с моим пропуском, которую они обе проворачивали очень синхронно, я уже даже не удивляюсь, когда вижу их обеих, сидящих напротив стола Эдуарда Александровича, рядом с суетливо покусывающим ногти Павликом и перекошенным, но всё ещё держащим спину прямо Козловским в его заляпанной кровью рубашке. Ещё один парень, сутулый, бледный, нервный. По всей видимости, тот самый Шевченко, которого требовал Козырь добавить к этой тёплой команде. Я видела его. Он заведовал корректурой деловой переписки в нашем отделе до того, как на это место Козырь назначил меня. После этого он регулярно похаживал и волком зыркал на меня, потому что на него свалили чистку технических переводов, а это оказалось куда более нудно. И, судя по тому, в какой компании он сидит, более бесполезно для его подрывной деятельности. Кристина сидит прямо, с высоко поднятой головой, носом вот-вот заденет одну из потолочных ламп. Анжела, непривычно бледная, смотрит куда-то в сторону, крепко обняв себя за плечи. Из всех здесь собравшихся, именно она и выглядит наиболее виноватой, что ли. Самым неожиданным лицом для меня здесь оказывается не кто-нибудь, а Такахеда старший. Я действительно ожидала увидеть Ютаку, даже немного побаивалась этой секунды, но нет, в кабинете Эдуарда Александровича на угловом широком диванчике его дожидается непосредственный инвестор Рафаима. Да ещё с таким скорбным лицом, будто у него умер самый любимый родственник. При появлении Козаря два охранника с туканами замершие у дверей кабинета тут же выходят. Эдуард Александрович, нужно сказать, Кристина совершенно не выглядит человеком загнанным в угол. Напротив, она преисполненная праведного гнева, при виде генерального директора разворачивает плечи. Объясните наконец, что происходит? Зачем нас вызвали, да ещё и держат под охраной? Не дают разговаривать. Нас в чём-то обвиняют? На каком основании? Занятно. Если Павлика и Козлевского вели с места преступления, Кристину получается просто вызвали. Козырь хочет их помариновать, а она, нужно сказать, неплохо отыгрывает, будто и не в курсе, зачем её сюда могут позвать, да ещё в такой компании. Кадзу, вы пришли без назначения. Вам придётся подождать. Пропустив в ухо Кристины мимо ушей, сухо чеканит Козарь на японском. И я выделю вам немного времени после решения своих кадровых вопросов. Если не хотите ждать, думаю, вы найдёте выход. Нужно сказать, всё это обращение производит на меня впечатление просто Кадзу, без уважительного суффикса. Немного времени, после найдёте выход. Это чистейшей воды деловое хамство, высказанное в такой тональности пренебрежения, что от него мороз по коже идёт. Образно говоря, только что козёр перевернул над головой своего непосредственного инвестора пепельницу с окурками, да ещё и встряхнул, чтобы точно весь пепел оказался на дорогом костюме собеседника. И ведь японец, тот самый, что помешан на формализме и деловом этикете, тот, что сожрал Рафаилу Моск своими требованиями, внезапными явлениями, капризностью, терпеливо взглатывает, опуская голову в лёгком поклоне. Я подожду, Эдуард-сама. Голос у господина Такахеды полностью соответствует выражению его лица: скорбный, опечаленный, можно даже сказать, виноватый. В моей голове начинает шебуршиться смутное подозрение, что о диверсионной работе Ютаке старый японец уже знает. Сядьте. Нам с Яром Эдуард Александрович коротко кивает на угловой свободный диванчик. С вами я тоже позже разберусь. Честно говоря, тональность у него сейчас такая, что проще себе пулю в лоб пустить, чем проигнорировать распоряжение. Это я такая внушаемая, Да нет, вроде ветров тоже с чрезвычайно холоднокровной рожей тянет меня на этот самый диван, выбирая себе самое удачное положение. Какое положение оказывается для него удачным, то, в котором мне на колено хищно падает горячая ладонь, но Козырь этого не видит. Именно в этот момент он и останавливается у своего широченного стола. Я немножко вздрагиваю, поворачиваюсь к Ветрову, делая страшные глаза, но помогает это далеко не сразу. Сначала Ветров умудряется взглядом мне транслировать ещё порцию своих грязных намерений в мой адрес. Зараза. А между прочим, ещё даже не обед. И всё это под носом у генерального. Руко он в итоге всё-таки убирает, и я спокойно разворачиваюсь уже к арене и ловлю бритвенно-острый взгляд Кристины. В отличие от Козыря, она смотрела на нас безотрывно, мне даже мерещится доносящийся до нашего угла кабинета скрип ее зубов. Или мне кажется. Да, вроде я никогда раньше не замечала за собой слуховых галлюцинаций. Козырь не торопится говорить, стоит себе у стола, задумчиво покачивает в ладони пресс-папье из темного дерева, Павлик, наблюдающий за этим движением, тревожно втягивает голову в плечи, будто уверен, сейчас эта штуковина полетит ему в голову. Овы, вряд ли. Хотя я бы тоже искусилась такой расправой над крысами, пытающимися пустить наш корабль ко дну. Ты как-то бледноват, Василий Иванович. Эдуард Александрович наконец разворачивается к четвёрке своих подчинённых, рядочком сидящих напротив его стола, и участливо склоняет голову при взгляде на Козлевского. Что-то случилось? С лестницы упал? С ответом Василий Иванович не находится. Ну, точнее, у него не особенно хватает сил на болтовню. Он на самом деле выглядит паршиво, бледный как упырь, с наливающейся на правой стороне лица багровой гематомой. Он не говорит. Он просто косо зыркает на Ветрова и болезненно кривится, касаясь скулы пальцами. Козырь заинтересованно прослеживает траекторию взгляда Козлевского, приподнимает бровь. Ярослав. Вам подробное чистосердечное признание написать, Эдуард Александрович? Я откидывается на спинку дивана, роняя руку за моей спиной. Да, это я дал Василию Ивановичу в морду. Предупреждаю сразу, приписки о раскаянии вы от меня не дождётесь. Не сказать, что Козырь выглядит удовлетворённым. Нет, судя по удовлетворённо надёрнувшемуся уголку губы, ни на что другое он от Яра и не рассчитывал. А о причине травмы Козлевского и до этого был в курсе, ему уже доложили. Только зачем-то ломает эту комедию. Ну слава богу. Насмешливо роняет Эдуард Александрович. А я-то думал, мне стоит беспокоиться о производственной травме и компенсации за перелом челюсти. А тут банальная драка, за которую моя компания платить не обязана. Спасибо, Ярослав Олегович, и напомни мне, что я очень хочу увидеть тебя у себя на спаррингах. Оформим это как тимбилдинг совета директоров. Перелом челюсти, серьёзно? Хотя если приглядеться, можно заметить, что линия подбородка у Козлевского действительно поплыла. Так вот, в кого плюшка такая драчунья? Тихо шепчу я, и у ветрова на физиономии проступает такая концентрированная отцовская гордость, и да-да, в меня, что сложно удержаться от смешка. Я и не удерживаюсь. Может это, может быть, что-то другое служит толчком к дальнейшим событиям. Я не знаю. Есть только факт, что секунды спустя Кристина взлетает со своего стула, как окрылённая праведным гневом мигера. То есть вы ему так спустите драку, Эдуард Александрович, возмущённо шипит это чудное видение. Он покалечил вашего сотрудника, и это уже не первый раз, между прочим. А вы спустите это на тормозах? Снова? Может, вы ещё и премию ему выпишете за это? Может, Козырь чуть склоняет голову на бок, кажется, тоже любуясь начальницей кадрового отдела. «Снова, Кристина? Может, вы подробнее расскажете, о каком это снова вы ведете речь? В стенах моей фирмы это первый случай, когда Ярослав Олегович решает свои проблемы подобным образом. В стенах моей фирмы!» Последние слова он повторяет совсем особым образом, и это оказывает магический эффект. Теперь Белет и Кристина, делая маленький шажок назад. Она понимает, что выдала себя сама. Тут второй случай, когда Яр полез в драку, снова из-за меня, снова с причастным к делам Рафаима человеком, произошёл в Артемисе. И пострадавшим был не кто-нибудь, а Ютака Такахеда, человек, с которым в обычной жизни видится, пусть и начальнику кадрового отдела, не полагалось. Вот зачем Козырь вообще завел речь о травме Козлевского. Ему наверняка доложил тот самый сопровождающий об этом, и о Яре тоже, и это был простейший развод Кристины на эмоции. Он ее просчитал. Она и вправду легко провоцируется, я это помню. «Садись. Два». Козырь презрительно кривится. «Роль, я тут совершенно ни при чем и даже не догадываюсь, завалена в первом же акте». Признаться, Кристина, я ожидала от тебя большего. Организатор всех этих сливов должен был быть куда умнее, но без Ютаки ты, судя по всему, способна только на дешевые провокации. Это голословное обвинение, Эдуард Александрович. Тем временем манерно продолжает Кристина, на ходу соображая удариться в оборону и скрещивая руки на груди. Козырь хмыкает, покачивая головой. Глупая попытка. Небрежно комментирует он выступление Кристины. Ты ведь понимала, что твоя игра закончилась, поэтому мои ребята взяли тебя на выходе из офисного центра. Ты хотела уйти, хотя рабочий день для тебя ещё в самом разгаре. Вы ведь ещё с утра поняли, что ваш вирус не работает так, как надо, не так ли? Вирус не должен был стопорить работу наших серверов. Он должен был слить наши базы данных. А после завершения рабочего дня стереть все данные без возможности восстановления. Вот только я оказался к этому готов. Да, ради противодействия вашей мерзости нам пришлось пожертвовать весь сервер компании, отключив почти всё, что мы могли отключить. Но и ответ того стоил. Слова ответ меня интригует. Чем же он ответил? Мне, наверное, стоит позвонить своему адвокату, раз мы ведём разговор на этом поле. Кристина продолжает настаивать и дальше играть свою роль. Чего вы добиваетесь, Эдуард Александрович? Чтобы я сама призналась в том, чего не делала? Вы точно хотите найти предателей в вашей компании? Так может вам обратить внимание на других сотрудников, которых гораздо проще перекупить за дёшево. Например, Козырь заинтересованно приподнимает бровь. «Твоя протеже Анжела Морозова? Кажется, у нее материальное положение до Рафаима было весьма и весьма печальным». «Да хотя бы!» Ершисто вспыхивает Кристина, и в эту секунду я соскальзываю взглядом на мертвеющее лицо Анжелы, что сидит рядом с подругой. «Да, мы дружили с университета, да, я способствовала ее назначению, но о ее сложном положении мне известно». Это может быть мотивом. А какой мотив может быть у меня? Я работаю только на свою репутацию. У меня всё в порядке с деньгами. Надо же. Под ногами у Кристины горит земля, но, кажется, даже в этом случае она будет идти вперёд, не обращая внимания на что именно наступают её каблуки. На головёшке ли, на голове уже упавших, разницы нет. Главное, чтоб Кристина выжила и достигла цели. Это и называется стрессоустойчивостью и карьероориентированностью. Что-то, глядя на лицо Анжелы, которую вот так вот просто слила подруга, за которую она так боролась эти несколько недель, мне ещё сильнее не хочется качать в себе эту самую карьероориентированность. Как показывает практика Кристина, с деньгами никогда не бывает всё в порядке. Козер говорит спокойно, явно не испытывая никаких сомнений. А что насчёт мотивации? Хорошо, что ты заговорила о ней. Планшет Козер берётся со стола неторопливым вользяжным движением, разблокирует, лишь опустив свою широкую пятерню на экран, что-то пролистывает, касается дисплея, и Мы ведь не собирались реализовывать этот план до экрана. Голос Кристины из динамиков звучит с лёгким искажением, но всё-таки нервно. К чему нам такая срочность? Я плачу тебе не за твои вопросы, Би. Ютаки здесь нет, но его небрежный голос я узнала бы в любом случае. У нас в отношениях я сказал: "Ты выполняешь". Мне надоело играть. Мне нужен результат сейчас. Пара недель козерю не поможет. Мы утопим его и так. Тебе нужны ещё пояснения? и все-таки удобное нам досталось место. Отсюда я вижу и лицо Токахеды-старшего, который вроде бы и не особенно знает русский, но просто слышит голос сына и беззвучно прикрывает глаза, будто пытаясь подавить в себе чувство глубокой неловкости. Точно знает, и никаких хороших мыслей у него сейчас в голове нет. Он пришел торговаться с козырем, потому и позволяет так с собой обращаться. «Нет-нет!» Тем временем продолжает Кристина с записи. Мне всё понятно. Да, ты прав. У нас всё готово. Пара недели значения не имеет. Я всё сделаю. Постарайся ничего мне не испортить в этот раз. Раздражённо роняет Ютака. Всё должно быть идеально. Загоните эту дрянь в угол. Я хочу, чтобы она ощутила все последствия того, что мне отказала. Хоп. А вот это, кажется, обо мне. Получается, получив в морду от Яра и от ворот-поворот от Козыря своим назначением обломившим личную встречу нашему дорогому представителю-инвестора, Ютака решил, что так просто он мне это не спустит. Отсюда нарисовался Василий Иванович и Павлик с его рисованием следов вируса на моем компьютере. У них было готово все, чтобы организовать Козырю виновника вирусной атаки». И если бы его на самом деле не было на месте, хотя могло ли его вообще не быть на месте? Всё это его большая игра, в которой он прекрасно подстроился под ситуацию и даже якобы уехал из офиса, заявив своё отсутствие аж на целый день. Судя по всему, если кого-то и опасались наши заговорщики, то только Козере. Без него они были абсолютно уверены в своём успехе, на том и погорели, кажется. «Может, мы поужинаем сегодня?» После краткой паузы голос Кристины продолжает звучать. «Я по тебе соскучилась, Юта-сэмпай». «Надо же, даже суффикс нужный выучила, и голосочек-то у нее внезапно становится томный и флиртующий. Так не разговаривают с боссом, а вот с любовником очень даже». К моей неожиданности, Ветров, сидящий со мной рядом, до того довольно безразлично наблюдая весь этот спектакль, вздрагивает и подаётся вперёд, проявляя недюжинное любопытство к этому диалогу. У него даже глаза расширяются от удивления. Надо же, как его заботит личная жизнь его бывшей. Нет, кратко отвечает Ютака. И вот это на самом деле для меня оказывается неожиданностью. Я сейчас не в настроении, Би. Слишком много разочарований от тебя в последнее время. Мне даже пришлось приехать лично, чтобы контролировать ситуацию. Это входило в мои планы, но я бы не вызывал даже минимальных подозрений, действуя удалённо, как и раньше. Короткая пауза. Слишком короткая, чтобы в неё уместилось хоть что-то, кроме разочарованного вдоха, а потом голос Кристины звучит снова. «Это из-за нее, да? Из-за этой чертовой честной дуры, которая тебя послала? Из-за нее тебе плевать на меня?» «Так, это снова обо мне, не так ли?» Судя по острому взгляду нашей дивной кадровички, пойманному мной, я угадала. «Да, она интересная цель, Кристина». Ответ ее так отдает лениво и как-то даже слегка небрежно. «В определенной степени, да». Это, конечно, сказывается на моём настроении. Да что вы все в ней находите? взрывается Кристина, так голос, который звучит в аудиозаписи. Ни кожи, ни рожи, ни нормального фасада. Ну прямо ни рожи. Очень даже с ней, между прочим. Фасад, конечно, не такой, как у Кристины, зато свой, не купленный. Мы находим в ней достоинство, хладнокровно интересуется японец. Она себя уважает. Она верна своим принципам. Она профи в своём деле. Это всегда интригует. Возьми себе на заметку. И тихонько рядом со мной яро паскрипывает зубами. Милый, ты уж определись, кого ты тут ревнуешь, Кристиночку или меня? Лучше её. А я уже почти обиделась. Юта. Голос Кристины сильно хрипнет, будто она теряется, а её лицо в настоящем пылает от стыда. Ты ведь не потому сдвигаешь наши планы, что хочешь, чтобы она обратилась к тебе за помощью, чтобы ты ей эту помощь предложил. Ты хочешь её всё-таки заполучить, да? Короткая пауза. Она всё-таки есть. Он отвечает ей не мгновенно. Кристина. Голос японца становится чуточку мягче. Ты должна помнить, я никогда не поставлю под удар свои задачи. Никакая женщина не встанет для меня выше моих деловых интересов. Помнишь? Хорошо. Значит, займись моим заданием. Справишься с ним, съездим куда-нибудь отпразднуем мою победу над Козарем. Договорились. Итак, я думаю, мы вдоволь наслушались истории о вашей мотивации, Кристина. Эдуард Александрович снова касается экрана планшета, останавливая воспроизведение. Почему-то перед моими глазами рисуется картинка: привыкший к охоте в дикой природе кот с хищным прищуром, загнавший в угол маленькую мышь. Мышь не собирается сдаваться без боя, пытается допрыгнуть до вражеской лапы, укусить побольнее, а вдруг испугается и отступит. А кот слишком сыт, чтобы жрать всё подряд, и слишком опытен, чтобы дать мышке слабину. Он играет, то тут приподнимет лапу, то там якобы отвернётся. Мышка дёргается, бросается на просвет и тут же оказывается отброшена назад. Мышка на старте наверняка рассчитывала, что у неё всё получится. Она прорвётся, ну или хотя бы что коту наскучит, и он пойдёт спать. Он и пойдёт, после того, как тяжёлой лапой переломит нарушительнице своего покоя её тонкий позвоночник. Нет, وزر не осуществлял никакого физического воздействия, но то, что он сделал, имеет не чуть не меньший эффект. По крайней мере, у Кристины больше слов не находится, и вообще она с удовольствием бы сейчас провалилась сквозь землю. Ну что, будешь оспаривать подлинность записи? Насмешливо интересуется Эдуард Александрович, глядя в неподвижное от шока лицо Кристины. Экспертизу мы к суду сделаем. Хочешь мне сказать, что я не имел права ставить на тебя прослушку? Ты удивишься, но подобный пункт имеется в каждом нашем типовом трудовом договоре. В части права и полномочия нанимателя в случае внештатных ситуаций. И ты под этим ставила подпись. Василий Иванович, ты там как? У тебя давление не подскочило? А то ты как-то покраснел внезапно. Козлевский вправду сейчас напоминает близкого родственника варёной свёклы, багровый, с резко налившимися кровью глазами. Может, ему ускорую надо? Нет, кажется, дело не в этом. Он резко поднимается из своего кресла, подходит к столу Козыре, подхватывает какую-то чистую бумажку с края столешницы и размашисто что-то на ней пишет, а потом суёт в руки Эдуардо Александровичу. Козырь косится на лист бумаги и ухмыляется. Вот так. Василий Иванович уже готов сознаться и все рассказать. Все бы так. Вась! Кристина пошатывается на своих каблуках, только в последний момент удерживаясь за ручку кресла. Ты неправильно понял. Дрянь. Это Козлевский выговаривает с очевидным усилием и с глубокой болезненной гримасой. Сломанная челюсть явно не дает ему нормально разговаривать. Какая же ты дрянь, Крис. Господи, она что ещё и с ним роман крутила? Ей так и было мало. У ветровой, сидящего со мной рядом, совершенно стеклянные глаза. Примечание. Би. Довольно пренепрежительный суффикс, использующийся в среде японской молодёжи для обращения к тому, чьим уважением не очень дорожишь.